Глава 34. Бет. Сейчас. Почему-то кажется, что зря я сегодня вышла на работу. Дело не спорится, я уже загубила один из клиентских заказов, да еще и крепко приложилась плечом омуфельную печь, от чего на нем сразу же нарисовался синяк. Пожалуй, стоит закрыть лавочку и пойти домой поразмыслить о будущем, пока я не нанесла какой-нибудь действительно серьезный ущерб. Тем более, что все равно нужно связаться с Максвелом, спросить у него, чего ждать дальше. Как все происходит, когда кого-то обвиняют в убийстве и держат под стражей до явки в суд? Надо выяснить у него, какую роль мне предстоит сыграть после этого, будут ли меня еще раз допрашивать. После его телефонного звонка в субботу вечером на такие подробности меня уже не хватило. Вчера мне показалось, что звонить ему пока не стоит. Всем нужен выходной. Во всяком случае, такое оправдание я себе придумала. Но теперь понимаю, что пора встретить происходящее лицом к лицу. Нельзя больше прятать голову в песок и делать вид, будто абсолютно ничего не случилось. Испускаю долгий вздох. Решение принято. Любители раскрашивать керамику за столиками нет, Так что, когда те немногие посетители, которые сейчас пьют утреннюю чашку кофе с печеньем, выкатятся за дверь, я тоже закруглюсь. Люси я заплачу за полную смену, несмотря ни на что. Она наверняка ощутит облегчения, избавившись от моего присутствия. Люси явно чувствует себя неловко в моей компании с того самого момента, как я вошла. Когда я сообщила ей, что Том обвинили в убийстве, Первой ее реакцией был недоверчивый ужас. Хотя я не уверена, было ли это искренне или разыгрывалось специально для меня. Люся уже обмолвилась, что не хочет, чтобы обитатели Лоуэр Тью устраивали тот цирк. И теперь, когда обвинение официально вынесено, думаю, она опасается как раз чего-то подобного. И, наверное, она права. Сейчас Люся в подсобке чистит полки в печи. Не буду ее лишний раз тревожить. Она явно делает все возможное, чтобы держаться от меня подальше. Начинаю бесцельно протирать и без того чистые столы, чтобы скоротать время. «Значит, все еще планируете основать книжный клуб?» Вздрагиваю от голоса позади меня. Я так глубоко ушла в собственные мысли, что даже не услышала, как незаметно подкралась Ширли. «О!» — отзываюсь я. Моя рука взлетает к груди. «Простите, миссис Айриш, я и не знала, что вы здесь». Она хмурит брови и продолжает, не дожидаясь моего ответа. «Только вот учитывая нынешние обстоятельства, у вас и без того забот полон рот, я полагаю». Жар бросается мне в лицо. «Сказать по правде, я как-то об этом особо не задумывалась, миссис Айриш». Мне и вправду хотелось бы, чтобы вы называли меня Шерли. Нет нужды в подобных формальностях. Я не какая-нибудь учительница. Простите, говорю я, и укол раздражения отнимает тепло от моих щек. Не более чем привычка. Наверное, поскольку мы не слишком хорошо знакомы. Мне просто хотелось быть вежливой. Миссис Айриш мыкает и шире открывает глаза. Так что? Первое заседание только через две недели, Шерли, Так что посмотрим. Не волнуйтесь, я вывешу новое объявление, если будут какие-то изменения. Отвечаю я, направляясь обратно к прилавку. К счастью, она не следует за мной. Мне следовало ожидать некоторой холодности, а может даже и откровенного хамства из-за вынесенного тому обвинения. Болезненно сглатываю, когда меня вдруг осеняет, А что, если этим дело не ограничится? А Я вполне могу столкнуться и с открытой враждебностью, даже ненавистью. Моему мужу предъявлены обвинения не в чем-нибудь, а в убийстве. Реальность чего-то подобного начинает всей тяжестью наваливаться мне на плечи. Люди запросто могут направить свое неприятие, свое отвращение на меня. Слова, которые я подслушала у ворот садика, продолжают звучать у меня в голове. Она ведь не могла не знать, прижимая обе руки к животу, когда его пронзает схваткообразная боль. Слух еще не распространился достаточно быстро или широко, но это дело наживное. Даже если в данный момент я могу рассчитывать на какую-то поддержку, она вполне может исчезнуть без следа, как только все это попадет в заголовки национальных газет, Едва только бульварная пресса начнет выискивать пикантные подробности, пытаясь разжиться ими у местных. А от этих их историй в стиле мыльной оперы не жди ничего хорошего. Ракурс, который все они выберут, будет сосредоточен на монстре, убившем молодую женщину. Лицо Тома будет красоваться в каждой газете и новостной телепрограмме, и никуда от этого не денешься. А потом... Они переключат свое внимание на меня. Сколько обитателей Лоуэр поспешат высказать свое мнение о подозреваемом, свое видение о том, что он из себя представляет, и о том, что представляю собой я? Примет ли кто-нибудь нашу сторону? Поверит ли кто-нибудь, что Том невиновен? В первую очередь от всего этого следует защитить Поппи. Я несу за нее ответственность, и если Тома отправят в тюрьму, я останусь единственным человеком, который несет за нее ответственность. Эта мысль приводит меня в ужас. Никогда и представить себе не могла, что мне придется воспитывать нашего ребенка в одиночку. Такое явно не входило в план, облокотившись на стойку, Раняю голову на руки. Вспоминается восторг Тома, когда я показала ему белую палочку с двумя синими полосками. Как он крепко обнял меня. А потом вдруг запаниковал и отстранился, боясь навредить ребенку. Тогда я была всего на восьмой неделе, но потребность Тома заботиться о нашем ребенке была с самого начала настолько сильной, что я сразу поняла. Он будет хорошим отцом. Его идея переехать из Лондона родилась из его потребности уберечь нас, из его желания, чтобы ребенок рос в безопасном районе. Приподнятое волнение Тома в его квартире в тот день, когда мы упаковывали наши старые жизни, чтобы начать новую в доме нашей мечты, оказалось заразительным, и мы оба потерялись в головокружительном предвкушении семейного счастья решая, какие вещи оставить, какие отдать на благотворительность, а какие сразу отнести на помойку. Пока собирались, я нашла кое-что из университетских вещей Тома. Это была просто судьба, что мы встретились. Он закончил Лидский универ по специальности экономика и финансы, а я курс английской литературы в Саундгемптоне. Даже тогда казалось, что с той поры прошла целая вечность, С поры, когда жизнью управила пьянящая смесь обретения независимости и обилия новых друзей. Собственно, учеба располагалась тогда практически на втором месте. После выпуска я решила годик отдохнуть, уехала во Францию кататься на лыжах, а потом получила свою первую работу в качестве менеджера по персоналу в Лондоне. Так там с тех пор и трудилась. Встреча с Томом в тот вечер, В Бэтнелл Грин, no когда я впервые почувствовала ту искру, была моментом прозрения. Тогда я сохранила абсолютно все. счета от Сейджер Плас Уайлд, на память о нашей первой встрече, засушенные розы, которые он мне как-то купил, всякие дурацкие подарки, даже пластиковое колечко, которое Том в шутку выдал за обручальное. Конечно, у меня остались еще и всякие вещицы от прошлых отношений с парнями. Несколько фотографий, всякие мелкие сувениры. Том же не из тех, кто что-то хранит. Вся эта сентиментальность раздражает его. У него даже не нашлось фотографии его родителей, и он до сих пор не носит с собой фотографии меня и Поппи. Он тогда поднял шум, что я сберегла всякую дребедень из своей жизни до него, так что для Тома было нехарактерно хранить что-либо из своих студенческих вещей. Однако он настоял, чтобы я убрала в одну из коробок поношенный свитер с университетской эмблемой, который явно был ему на два размера меньше, хоть ей усомнилась в том, что тот ему когда-то понадобится. Все свои старые шмотки я выбросила, отчасти по его просьбе, отчасти потому, что мне очень хотелось начать все с нуля. Ни к чему мне были тогда какие-то призраки прошлого. «Здрасте, нас тут кто-нибудь обслужит?» Одна из моих постоянных покупательниц прерывает мои воспоминания. Силой провожу руками по лицу. Да, простите, Эми. Принимаю у нее заказ на напитки, после чего подхожу к входной двери и переворачиваю табличку на закрыто. Как только оставшиеся клиенты уйдут, уйду и я. Мне нужно забрать Поппи и пообщаться с Зой, главной воспитательницей в детском саду но я чувствую необходимость перед этим увидеть Адама. Странно, что он не позвонил мне, чтобы узнать результат. Это вынуждает меня думать, что он уже все знает, и теперь, несмотря на его первоначальную поддержку, все-таки пошел на попятный. Наверное, передумал, кому хочется иметь дело с женой подозреваемого в убийстве. А может, Адам ожидал, что Тома освободят без предъявления обвинений, А вот теперь, когда это оказалось не так, не хочет подставлять себя под огонь, огонь, который неизбежно не заставит себя долго ждать, неужели он думает, что я тоже явно все знала? Или что, по крайней мере, могла знать. Поскольку Джесс для него всегда на первом месте, я готова поспорить, что Адам больше не захочет иметь со мной ничего общего, но нужно в этом окончательно убедиться.